погоня. Осверлили бешеные милицейские свистки, утихли безумные женские визги, две кареты увезли тревожно трубя обезглавленного в лохмотьях платье, раненную осколками стекла вожатую и пассажиров. Собаки залезли кровь, а Иван Николаевич бездомный, как упал на лавку, так и сидел на ней. Руки у него были искусаны. Он кусал их, пока в нескольких шагах от него катило тело человека, сгибая его в клубок. Ваня в первый раз в жизни видел, как убивает человека, и испытал приступ тошноты. Потом он пытался кинуться туда, где лежало тело, Но с ним случилось что-то вроде парлича, и в этом парличе он и застыл на лавке. Ваня забыл начисто сумасшедшего немца-профессора и старался понять только одно. Как это может быть, что человек вот только что хотел позвонить по телефону, а потом, а потом, а потом... И не мог понять. народ разбегался от места происшествия возбужденно перекрикиваясь словами иван их слов не воспринимал но востроносая баба в сице другой бабе над самым ухом бездомного закричала так а нушка нушка говорю тебе гречкина садовой рядом из десятого номера она она да взяла на бронной в кооперативе Постного масла, по второму талону, да банку ты и разбей у вертушки. Уж она ругалась, ругалась, а он, бедняга, стал быть, и поскользнулся. Вот из-под вертушки ты и вылетел. Дальнейшие слова угасли. Из всего выкрикнутого бабой одно слово вцепилось в больной мозг бездомного, и это слово было... «Аннушка», «Аннушка», «Аннушка», — мучительно забормотал бездомный, стараясь вспомнить, что связано с этим именем. Тут из тьмы выскочило еще более страшное слово «постное масло», а затем почему-то «понтий Пилат». Слова эти «связались» и Иван, вдруг обезумев, Встал со скамьи, ноги его еще дрожали. «Что такое? Что?» — спросил он сам у себя. «Аннушка!» — выкрикнул он вслед бабам. «Аннуш! Аннуш!» — глухо отозвалась баба. Черный и мутный хлам из головы Ивана вылетел, и ее изнутри... залило очень ярким светом. В несколько мгновений он подобрал цепь из слов и происшествий, и цепь была ужасна. Тот самый профессор за час примерно до смерти знал, что Аннушка разольет постное масло. «Я буду жить в вашей квартире. Вам отрежет голову. Что же это?» Не могло быть ни тени, ни зерна сомнения в том, что сумасшедший профессор знал, фотографически точно знал заранее всю картину смерти. Свет усилился, и все существо Ивана сосредоточилось на одном — сию же минуту найти профессора, а найдя — взять его. «Ах, ах, не ушел бы, только бы не ушел!» Но профессор не ушел. Солнце не было уже давно. На Патриарших темнело. Над прудом в уголках скоплялся туман. В бледнеющем небе стали проступать беленькие пятнышки звезд. Видно было хорошо. Он, профессор, ну, может быть, и не профессор, но ну, словом, он стоял в шагах в двадцати... И рисовался очень четко в профиль. Теперь Иван разглядел, что он росту действительно громадного. Перед заломлен, трость взята под мышку.